Ответа не было. Холодные тиски отчаяния начали сжимать сердце, вырвав копье из шеи все еще содрогающегося монстра. Он бросился бежать вдоль берега, не переставая кричать. Олег надеялся, что если девушка упала в воду, ему все же удастся ее догнать, но не преодолев и трех десятков метров, он с радостного облегчения едва не заработал сердечный приступ. Из кустов выскочила Аня, живая, невредимая, с луком в руках. Глядя на него с перепуганным удивлением, она звонко произнесла: Я здесь! Почему ты так громко кричишь? Не в силах связно ответить. Олег выпустил, копье подошел к девушке, прижал ее к себе. Та, естественно, удивилась еще больше, застыла статуей и, понимая, что зря бы он так вести себя не стал, тихо спросила. То случилось? Все убиты. Только Света осталась, но она не в себе, да и Антон куда-то запропастился. Я думал, что ты тоже умерла. Господи, как же так? Это были дикари? Нет, какая-то мерзкая тварь, я смог с ней разделаться. От нее несет запахом пустыни. Эти чудовища приходят оттуда, вот почему на этом берегу так мало живности. Какой пустыни? Не поняла девушка. «Неважно, я потом расскажу. Где ты была?» «Немного ниже по берегу. Там пляж очень удобный. На нем я тренируюсь стрелять из лука и прощи. Ничего странного не слышала, пока ты кричать не стал. Сразу сюда бросилась. Даже стрелы не собрала. Ты орал как резаный. Отпустив девушку, Олег бледно усмехнулся. «Я испугался, что ты тоже погибла. Извини за беспокойство». «Ничего». Что же мы будем делать? Надо бежать отсюда. Посиди пока здесь, я соберу вещи, и мы отчелим. Олег, нам лучше держаться вместе, возразила Аня. Ты права, после секундного раздумья согласился он. Тут тоже небезопасно. Не исключено, что эта тварь не одиночка. Если что, бросайся в сторону, удирай, не мешкая. Я не знаю, как эти чудовища проделывают подобный фокус, но они могут взглядом парализовать, а возможно и убить. Ну как это может быть? Говорю же, не знаю. Пойдем, нельзя терять времени. Острелы у меня в мишени осталось штук пять. Да хрен с ними! Жизнь дороже деревяшек, я тебе их еще наделаю, лучше прежних. Лагерь снимали в дикой спешке. Палатку кинули на плот, не сворачивая тела убитых, Олег даже не думал хоронить, на это уйдет слишком много времени. Все, что он сделал, оттащил Зою от костра. Правда, к этому времени ее лицо успело обуглиться до костей. Света в себя так и не пришла, но нести ее не потребовалось, она послушно встала, следуя давлению рук, подталкиваемая в спину, направилась было к плоту, но вдруг остановилась» не обращая внимания на все усилия Олега, тянущего его дальше, упрямо двинулась в сторону ближайших зарослей ежевики. Он, почуяв неладное, не стал ей мешать. Это казалось верным ходом. В кустах обнаружился Антон. Парень был без сознания, но живой. Попытки привести его в чувство успеха не принесли. Олег оттащил его на руках. Только после этого Света послушно взошла на плод. Загнав туда же и Аню, Олег обвел взглядом берег, убедился, что они ничего не забыли, отвязал грубый причальный канат, сплетенный из лоз дикого винограда. Оттолкнув их неказистое плавсредство от берега, вскарабкался на бревна, схватил один из шестов и поспешно направил плот на середину реки, где течение было максимальным. Лагерь, где оставили своей жизни три члена их маленького отряда, За одну минуту скрылся из глаз за поворотом русла. Олег проклял себя за промедление, ведь они могли отправиться в плавание еще до полудня. Плод уже был готов, оставалось только получше укрепить пристройку, без нее можно вообще обойтись. Ну а что сделано, то сделано. Жалеть об этом слишком поздно. К счастью, погибли не все, как ни дико было сознавать, Олег больше радовался, чем печалился, ведь его спутница осталась жива. На ночевку пристали к маленькому песчаному островку. В длину он был не более 40 шагов, а по ширине в три раза меньше. Если не считать нескольких кустов, место было совершенно голое, так что спрятаться врагу здесь негде. Впрочем, ночевать путешественники решили на плоту, даже костер разожгли на нем же. Для этого здесь был очаг, устроенный на глиняной площадке. Аня принялась хлопотать с ужином, разделывая рыбу, наловленную по пути. Олег попытался привести в чувство Антона, но тщетно. Тот дышал ровно, спокойно, однако на внешние раздражители не реагировал. Ничего не добившись от пострадавшего парня, он посмотрел в сторону света, сидевшей на краю плота, но подходить не стал, зная, что это совершенно бесполезно. За все время плавания она еще не произнесла ни одного слова, по-прежнему выглядела все такой же бездушной куклой, но слова понимала, если ей приказать перейти на другую сторону, послушно встанет, выполнит указания, при этом у нее не дрогнет ни одна черточка лица, а глаза останутся такими же безжизненными. Было непонятно, можно ли ей помочь, оставалось надеяться, что такое состояние не продлится слишком долго. Ведь она явно что-то осознавала. Даже там, на берегу, смогла показать место, где лежал Антон. Вернувшись к Ане, Олег протянул ей увесистый узелок. «Вот, возьми, здесь соль». «Где ты ее взял?» – обрадовалась девушка. «Там же, где все остальное барахло». По пути он уже успел рассказать Ане о своих похождениях. Она без особого удивления отнеслась к его рассказу о странной пустыне – Возможно, он плохо сумел передать словами всю ненормальность тех мест. Хотя, скорее всего, девушка еще не отошла от шока после сегодняшних событий. И сейчас могло быть не до чудес. Олег достал из воды трофейную кольчугу. Во время плавания она все время висела за кормой, очищаясь от грязи. Стряхнув с нее влагу, он сошел на берег, принялся чистить почерневший металл пучками жесткой травы, макая их в кучку сухого песка. Не самый эффективный абразив, но за неимением лучшего сойдет. Доспех был не слишком качественный. Ему далеко до изысканных изделий позднего средневековья. Кольца большие, толстые, грубо проваренные кузнечной ковкой. Тонкая стрела при удачном выстреле легко пройдет сквозь такую защиту. Кроме того, на спине левом боку виднелись три прорехи. Но это дело можно было легко поправить. Предусмотрительный Олег прихватил с места авиакатастрофы несколько кусков проволоки. За работой он не переставал рассуждать о случившемся. В отличие от Ани, ему было понятно. Встреченная пустыня – весьма странное образование. На земле подобных явлений не встречается. Критические ландшафтные зоны сменяют друг друга довольно постепенно, правда, Резкими границами могут служить горные хребты. Но холмистая гряда никак не может четко разделять столь разные по типу местности. Более того, рубеж между ними еще тоньше. Достаточно сделать один шаг, и ты оказываешься возле топки раскаленной печи. Непонятно, что вообще там делали эти погибшие люди. Судя по всему, они специально подготовились к походу в этот ад. Олег видел многочисленные рассохшиеся кожаные фляги, а кроме того, на каждого был надет белый бурнус, хорошо защищающий от жгучего солнца. Помимо всего прочего, Олег хорошо запомнил, что вблизи убитой твари во рту немедленно появлялся металлический привкус, а нос щекотал кислый запах. Симптомы были хорошо знакомы. То же самое начиналось в пустыне. Монстр явно явился оттуда. Кто знает, может, там водятся и другие невероятные создания. Как бы там ни было, Олег твердо решил держаться как можно дальше от правого берега. Уж лучше вонючие людоеды, чем чудовища, способные парализовать или убивать простым взглядом. Из раздумий его вывел окрик Олег, иди есть, все готово. Сполоснув кольчугу в воде, он тщательно струсил с нее влагу, развесил доспех на стене пристройки, направился к очагу. Аня, поставив котелок в специальное углубление маленького столика, поинтересовалась. «А со Светой что делать будем? Может, ее с ложки покормить?» – неуверенно ответил Олег. Но этого не потребовалось. Света молча встала, подошла к столику, заняла свободное место. Безжизненными движениями робота взяла ложку, начала есть, почти не жуя, но довольно аккуратно, почти не разливая похлебку. Глядя, как в ее глазах на миг проскользнула тень нормального выражения, Олег понял «Она приходит в себя».